Глава 43. И все же мы влипли. Да, поместить потерявшего сознание Одана в склеп мы успели. Надежно спрятали в пустом гробу. Надеюсь, для него не станет сюрпризом такое пробуждение. Все же некромант, к гробам должен был попривыкнуть. Но как только мы вышли из склепа, то сразу увидели приближающуюся небольшую армию во главе с королем. Что-то мне подсказывало, что это отнюдь не праздная прогулка или охота. Осталось понять, нас с Оданом подставили перед королем или инициатор всех наших неприятностей, сам король. Надо же, как все точно и ловко просчитали. Тот, кто это сделал, явно превосходный стратег. Его величество, элитная армия и, как я могу видеть, три высших мага. «Предлагаю вытащить Одана и убраться отсюда», — сказал Ксантас. «Мне кажется, и так понятно, кто желал Алодану смерти». «Принц, есть идеи? Зачем это твоему отцу?» Принц выглядел не лучшим образом. Он был чрезмерно бледным, на висках виднелся пот. «Всем известно, что Одан — один из самых верных магов. Но зачем его убивать?» — в отчаянии спросил Астер. «Отец не мог. Он же всегда был мудрым правителем. Конечно, не святой, иногда перебарщивал, но он был...» «Принц!» — строго сказал Ксандос. «Очнитесь и посмотрите на своего отца трезво!» Он давно уже несправедливый король, а если подтвердится его участие в покушениях на Одана, королем он быть перестанет. Но, отец...» «Меня искренне восхищает ваша преданность, принц», — я улыбнулась астору «Королю, королевству и людям в королевстве. Но я хочу, чтобы вы сейчас поняли одну вещь. Король замахнулся на одного из королевских магов. Это не то же самое, что убить одного из аристократов». «Если этот факт подтвердится, все маги королевства пойдут против него». «Тогда останемся и выясним», — принял решение принц. «Я лично спрошу об этом короля». «Нет, убираемся и побыстрее, потому что если за всем этим и правда стоит король, живыми мы отсюда не выберемся, даже вы, принц Астор. «Хорошее предложение, но трудно осуществимое сказала я, подзывая Селеста, чтобы снять дорожную сумку с артефактами. «Одан не в том состоянии, чтобы его можно было выдирать из лап источника силы. Это, знаете ли, не только вредно, но и достаточно болезненно. Я не хочу, чтобы мой муж остался магическим калекой. А во-вторых, мы попросту не успеем. Так что у меня есть одно конкретное и вполне себе осуществимое предложение. Вы убираетесь отсюда и не мешаете мне разбираться с армией короля. Возможно, они и не собираются атаковать, тогда я спокойно обо всем договорюсь». Игни, мне не нравится твой план, потому что, сколь бы сильна ты ни была, с таким количеством тебе в жизни не справиться, а Одана и склеп защитит. То есть ты предлагаешь мне бросить своего мужа здесь, а вдруг его убьют? За кого ты меня принимаешь?» Я развернулась в сторону Ксантаса, готовая как минимум покалечить этого идиота. «Ксантос прав», — тихо произнес принц, но потом в его голосе появилась сила, а взгляд стал решительным. Если отец захочет вас убить, вы ничего не сможете ему противопоставить. Может, я в чем-то и наивен, но понимаю все быстро и не собираюсь оставлять вас, леди Игнис, на верную смерть. А она, значит, собираешься? Лучше бы эти двое, Ксан и Принц, побыстрее сматывались, потому что скоро никакой король с армией не понадобится, чтобы убить этих двоих. Я лично отправлю их на тот свет за дурацкие предложения. «Отец ведет целую армию, армию не только искусных воинов, но и магов. Это безумие. Я не хочу, чтобы ты умирала, не хочу, чтобы умирал Одан, но если у меня есть выбор, то я предпочел бы, чтобы умер он один, а не вы вдвоем!» — выкрикнул принц. Кажется, до него начало доходить, в какой ситуации мы оказались, но его слова лишь разозлили меня. «Да знаешь, кто я? Я Игнис, огненная, сильнейший маг огня Империи!» С моим именем на губах умирали целые армии, проклиная и вознося молитву. Меня называли огненным дьяволом и отродьем. Меня считали щадем на земле. И ты думаешь, что я струшу? Что брошу мужа здесь одного в надежде, что какие-то жалкие косточки его предков станут более сильной защитой, чем я? Ксантас, скажи, что ты слышал о моем высшем заклинании? Ничего, его держат в строжайшей тайне. Я так ничего и не узнал. Тогда знаете, мое высшее заклинание — Хвергельмир, а после него — Нифльхейм. Стой, стой, Нифльхейм — это же из категории вечного льда и тьмы. Какое отношение это заклинание может иметь к магу огня? После того, как все здесь превратится в кипящий котел, землю необходимо остудить. Равновесие, Ксан, равновесие — это основа всего сущего. Иногда ради него магия делает исключение. Например, позволяет магу огня использовать противоположную стихию, чтобы сохранить пресловутое равновесие. Огонь выжжет, уберет всю гниль, заставив землю пылать, а лед остудит ее. Эй, ветра тьмы развеют пепел по земле, поэтому... Поэтому мы с принцем валим подальше, рявкнул Ксанта, схватая принца за руку. Вот за что уважаю своего друга, так это за способность весьма быстро соображать. «Нам надо было убегать полчаса назад, а ты, Одана, не спалишь вместе с врагами?» «Не расстраивайся, Селест вас подвезет, он ждет в конце тропинки. Вполне возможно, доедает кого-то из врагов». Я рассмеялась. «На не брачная вязь, он мой партнер, потому ни одно мое заклинание не способно причинить ему вред». Мне было весело. Вот же, все, что я говорила, не пустая бравада, а сознание своей силы, безграничной мощи. И Ксантас как-то сошел с лица после моих слов. Селест подъехал как раз вовремя, но Ксант вскочил первым. «Без обид, принц, но вам придется ехать сзади. варшливая коняшка мало кого признает, потому может возмутиться... А ты...» А он мне должен с тех самых пор, как поиздевался надо мной, чувствует себя виноватым, так что точно пакость не сделает. Я смотрела, как Ксан с принцем исчезают за горизонтом. Что ж, мне предстояла одна из самых серьезных битв. Игнис, Игнис! Великий маг, огненная демоница! «Что ж ты делаешь у меня на пути? Что ты делаешь на пути у своего короля?» Король, личная гвардия и так называемая быстрая армия. Будь тут основная армия, мне пришлось бы совершить самоубийство, а так проблем не вызовет. Но вот личная гвардия короля, шушера в основном, но трое внушают опасения. Аспер, темный маг, о чьём искусстве ходят легенды. Линглот... Наемник, о котором мало что известно. Сейнар — Макльда. льда. Может, он не так хорош, как эти двое, но знание и острый ум делают его самым серьезным противником. На пути у короля я улыбалась. Во мне пузырьками плесало отчаянное, безбашенное веселье. Хуже, чем есть сейчас, уже не будет. Мой муж, мой возлюбленный, еле жив, лежит в чертовом склепе. Я сама почти на нуле, а за моей спиной... Друг и тот, кого я хочу сделать правителем этого королевства. «Я не вижу здесь своего короля. Мой будущий король уехал, а здесь лишь предатель. Предатель своего королевства, который посмел поднять руку на сына». Король поморщился. «Зачем так категорично? Пока я король, мое слово закон». Все, кто не подчиняются моему слову, нарушают закон. А ведь как раз нарушители закона — предатели. Выходит так, что предатель не я, а ты, Игнис. Странно, не правда ли? Поднять руку на сына? Спросил Аспер. Король пытался избить принца? Неверная приставка. Король пытался убить принца, отрезала я. Я знал Аспера как человека с определенными принципами всегда на страже королевства, всегда готов к бою и никогда не вмешивается в междоусобные войны. Если он решит, что эта битва противоречит его принципам, то можно смело говорить о том, что мои шансы выжить возрастут вдвое. «Тогда я пас. Справляйтесь без меня. Вот отлично. Как раз без тебя отлично исправимся. справимся. Аспер, ты забыл, кому служишь? Я служу королевству. Не заблуждайтесь». «Король, принц, родственники, наследование — все это меня не интересует». «Ах, да, уважаемый Игнис, дай мне минут пять, чтобы я успел отъехать подальше. Очень не хочется, чтобы мои темные щиты вступили в резонанс с твоей силой». «Хорошо, пять минут у тебя есть. Как раз и договорим с его величеством», — ответила я. «Думаю, раз Аспер не на вашей стороне, то притворяться нет смысла. И признаться мне безумно интересно, зачем вы пытались убить Одана» потому что он мне мешал. И чем же? Тем, что помогал моему сыну. Тем, что не давал убить принца. И это тоже. Ты, разумеется, тоже мешала, но лишь тогда, когда сама была рядом. Чёртовы скелета твоего мужа отправили на тот свет немало первоклассных воинов. Потому я решил последовать совету Сейнара и избавиться от того, кто создает больше всего проблем». Эх, а я так надеялась, что создаю не меньше проблем, чем модан. Прямо обидно. Я посмотрела на синее-синее небо, усыпанное звездами. После моего заклинания оно еще долго таким не будет. Говорят, столпы огня достигают небес. Но это всего лишь слухи. Я не могла их подтвердить, потому что сразу теряла сознание после заклинания. А непосредственных очевидцев и вовсе не было. Все погибали. «Так что, Игнис, отступать не собираешься?» Я лишь улыбнулась в ответ. «Тогда могу дать тебе последнее слово», щедро предложил король. Смешно, но отказываться я не собиралась. Хвергельмир! И мир залил огонь.